День открытий на этом не закончился. Егор тоже успел кое-что выяснить. И стоило причалить, нам, не успевшим даже поделиться своими новостями, пришлось выслушивать весьма эмоциональную речь ученого. «Я знаю, где мы», — вопил средний брат на весь остров. «Я вычислил наши координаты». «И чё?» — высокомерно поинтересовался Миха. «Типа крутые или чё?» «Крутые, Мишенька, еще как!» — 82 градуса восточной долготы, 54,5 градуса северной широты. — Слышь, — осклабился поц, мы типа все в шоке. Че блажишь-то, как потерпевший? — Ты тупой? — набычился Егор. И вдруг перешел на непривычно звучащий из его уст окраенный сленг. — Не сечешь тему, сопи в тряпочку. — Я тебе по-человечьи базарю. Мы в натуре совсем рядом с городом. — Погоди, погоди, брат. — Наморщил лоб Леха. Что значит рядом? Тут море и тропики. Какой к дьяволу город? Так и я о том баяню говорю. Мужики, наш город, я точно знаю, на 55-й широте. Долготу точно не помню, но по хронометру у нас сейчас разница по времени с Гринвичем 6 часов. Так что мы в одном часовом поясе с городом. Прикол, согласился я. «Да какой нахрен прикол, брат?» — вспыхнул Егор. «На нашей широте не может быть никаких тропиков. Вообще, понимаешь? Море, да бог с ним, с морем. Ну, там полярные шапки растаяли, или еще какая-нибудь фигня. Но кокосы у нас просто не выживут. В первую же зиму в сосульки превратятся». «Я так понимаю, ты хочешь сказать, что мы не в твоем этом олигофренацене? Или вовсе не на земле?» — Я не знаю, Андрюх, — сдался брат. — Я уже ничего не понимаю. Луна точно наша. Характерный рисунок кратеров. Растительность тоже земная. И люди здесь явно бывали. Кто-то же подкову тут оставил? — Но, — поощрил я ученого. — Ну, есть у меня одна гипотеза. Как-то не слишком охотно признался средний. Мне в сеть выйти нужно. Проверить кое-что. Я ночью звездное небо фотографировал. Не слишком хорошо получилось, видимость плохая отсюда. Но несколько созвездий удалось опознать. И, ты знаешь, я не специалист. Эти материалы астрономам бы показать, но мне кажется... Креститься надо, если кажется, — вернул обиженный поц. Да вот тебе крест во все пузо, Михаил, — отмахнулся Егор. Какие-то они не такие, эти созвездия. Короче, мне нужно к компьютеру. — Ну так иди, в чем проблема-то, не понял я, если так надо. — Так не пускают, — развел руками ученый. — Люба его. Говорит, вот мужички явятся, тогда можно. И то, если кто-нибудь проводит. — Нечего, — говорит, — одному под джунглям бродить. — Молодец, — поддержал жену Мичман. — Правильно, — говорит, — пошли, провожу. — А мы на острове, — пожаловался Миха, и поднял уже приделанный к древку Андреевский флаг. Мы его Андреевским решили назвать. «Апостола Андрея Первозванного», — снова уточнил я. «Помнится, Коленку это было важно, а мнение других специалистов меня мало интересовало». Егор с Лехой ушли в портал, а женсовет новость об обретении островом имени пропустил мимо ушей. Младший уже успел отчитаться о результатах разведки и о том, что осваивать этот песчаный клочок суши, смысла нет. Так что наши женщины уже списали в историю Андреевский, ну, то есть остров Апостола Андрея. Детям географии тоже было пофигу, а вот флаг их заинтересовал. Потсу тут же предложили помощь сразу в нескольких направлениях, от поиска веревок для растяжек. Даже десятилетняя шпана понимала, что долго флаг своткнутым в песок древком, не простоит. До проекта закрепления белого с косым голубым крестом полотнища на макушке самой высокой пальмы. Если я правильно помню, именно этим Миха с пацанвой и занимались все то время, пока не вернулся Леха. Перекусили бутербродами, бабы устроили себе отпуск и готовить отказались. Дети были в восторге, а вот мы давились в сухомятку и обсуждали планы мести. Ничего асимметричного, кроме как облить нежившихся в шезлонгах саботажниц морской водой, в голову не пришло. Да и это забоялись воплощать в жизнь. Соленая вода скоро высохла бы на жарком тропическом сибирском солнышке, кожу стянула бы, и бабы немедленно заставили бы нас строить им душ с пресной водой. Можно было бы, конечно, и создрякать что-нибудь на скорую руку. Но зачем? Тем более имелись еще планы по разведке полуострова на Большой Земле. Никиту взяли с собой. Пропуском в нашу компанию стали два оставшихся от целой коробки патрона. Натаха подтвердила, что пацан честно расстрелял все остальные, а не просто выбросил лишние в море. Мог добить все, но подумал, что если мы скоро не вернемся... Кому-то ведь придется провожать дядю Егора до подковы. Тут-то боезапас и понадобится. Принято, — согласился Мичман и взлохматил выцветшие за лето до соломенного цвета волосы мальчишки. Форма одежды походная. Быть готовым через три минуты с оружием. Никитос рванул с места с пробуксовкой. Но уже от самых палаток вернулся. Патронов маловато, — поделился он своим горем. — Не настрелялся, — хмыкнул я, представляя синечище на плече шпаненка. Мелкашка — это, конечно, не СВД, который легается, как лошадь, но для мальца и того должно было хватить. — По Погланды! — сын чиркнул ладонью по горлу. — Откуда только успел нахвататься этих дворовых ужимок? — В частной же школе учатся сопляк. — Но мало ли чего, у меня нету. — Логично, — поддержал Леха. — Коробки хватит? Даже много, дернув рукой к правому плечу, поморщился наш новый боец. Долили бак, благо брат догадался принести из ангара еще пару канистр с топливом. Проверили оружие, заставили Никитку застегнуть спасательный жилет и столкнули лодку в воду. Сначала двинули на запад до пролива, потом на северо-запад. Подумали, что если там найдется подходящий пляжик, будет удобно. Не нужно будет огибать километров на 5 или 6, выдающиеся в море полуостров. Прошли вдоль берега, все круче изгибающегося на север и северо-восток. Мест для высадки обнаружили предостаточно, но очень уж они все были далеко от интересующей нас сопки. За обрывистым, скалистым мысом берег резко пошел на запад, и вскоре мы оказались в сильно изрезанной бухте, Куда выходили русло сразу трех небольших речек, и особенно быстрых. На таких, по общему мнению членов похода, мини-гэс ставить смысла нет. Выйти на сушу можно было, но мы этого делать не стали. Слишком много камней и мало песка. В одном из заливчиков вообще осыпь нашлась, будто бы целая скала обрушилась. Вот к ней подошли ближе. Сланец — неплохая замена кирпичу — А строить фазенду из дерева я и не собирался, несерьезно, да и нравится мне дикий камень. В общем, признали Осыпь отличным источником дармового стройматериала и повернули обратно. До темноты времени было еще навалом, и нам хотелось осмотреть противоположный берег. До пролива добрались на глиссере в пять секунд. Лодка перелетала с волны на волну, как какой-то волшебный дельфин. Никитос попискивал, когда брызги залетали внутрь, и оба маримана радовались как дети. Западный берег полуострова был изрезан куда меньше восточного. Изредка между скалами появлялись малюсенькие пляжики, а слева, километрах в пяти, в бинокль разглядели еще один островок, куда меньше нашего первого. Миха тут же заявил на него свои права, ну, то есть предложил назвать его Михайловским. Да ради бога, что нам жалко. Наш шкипер по дороге оглядывался на кусок, торчащий из моря земли, и в итоге мы чуть не вылетели на широченный метров в 200 пляж. А прямо над ним выселась наша сопочка. Берег большой земли дальше уходил куда-то на юго-запад, и Мичман настоял, чтобы обязательно проверили, что там, хотя бы на несколько километров. Он, мой младший брат, вообще разрывался между желаниями. Ему хотелось и вместе со мной подняться на господствующий над достаточно равнинным полуостровом высоту и в компании с Потсом и Никитой продолжить открывать неведомые дали. Сманил с собой. Так-то оно, конечно. Останься, Леха, в лодке. Мне было бы спокойнее за сына. Все-таки из Михи, нянька, как из навоза пуля. Но до сих пор мы в море ничего крупного не встретили. Ни акул, ни дельфинов, ни китов, ни обещанных Егором гигантских морских черепах. Ничего. Даже чаек и тех, по мнению мариманов, было маловато. А вот мне одному в незнакомом месте даже думать об этом было неуютно. Если это все-таки материк, так там и тигры со львами какими-нибудь могут проживать, или леопарды. О динозаврах, ценских, и не задумывался, иначе вообще бы втроем на сопку полезли, а Никитоса лодку сторожить оставили. Короче, мы с Лехой выпрыгнули на пляж, подтянули, что надо было подтянуть, пощелкали тактическими рациями, проверили связь с лодкой и с базой, попрыгали и пошагали. А поц рыкнул мотором, лихо развернулся и ушлепал почти точно на юг открывать новые земли. Пляж окружали забором плотные заросли кустарников. С полкилометра прошли, прежде чем нашли проход. Какие-то животные чуть ли не туннель пробили за какими-то своими надобностями, шныряя к морю. Нам с плечистым мичманом пришлось чуть ли не на четвереньках пролезать. Брат кряхтел, ругался нехорошими словами, и в итоге поклялся извести проклятые заросли под корень, типа достать на напалм и сжечь там все к чертовой матери. Среди пальм, занимавших следующую террасу, идти стало не в пример легче. Шершавые стволы были до середины оплетены какими-то лианами, но росли тропические деревья довольно редко, почти как наши березовые перелески, да и полянок хватало. По мне, так лучше бы их вовсе не было. Трава на открытых солнцу и небу местах вымахала в рост человека, и пробираться по этим дебрям оказалось труднее, чем по лесу. А потом мы вдруг оказались в самом настоящем сосновом бору. Высоченные метров по двадцать столбы подпирали небо. Пахло смолой, одуряюще, как в парфюмерном магазине. А понизу упрямо ползали вверх плети красной смородины и еще что-то, чьи листья Мичман немедленно сунул в рот и принялся оживать. «Кока?» — поинтересовался я тихонько. «В лесу, тем более незнакомым, не стоит издавать лишние звуки. Наркоманишь потихоньку?» «Лимонник», — весело блестя глазами отговорился тот, любко обрадуется. «Кому что?» — философски пожал я плечами. «Кому мандарины, кому ящики из-под них?» «Это ты к чему?» — Сказал бы, что твоя кислятину любит, набрали бы у Савы лимонов. — Это не то. Лимонник только на Дальнем Востоке растет. ностальгии и все такое. — Согласился. Это реально дело такое. В Египте на пляже вдруг так пельменей захотел, едва домой первым же самолетом не улетел. Так задолбало это все включено, даже чуть волком не завыл. Едва на туземца с кулаками не полез. Показалось, он на Натаху мою как-то подозрительно щурился, сучоныш. Бор кончился, как ножом обрезало, когда до вершины оставалось всего ничего. Трава там, на счастье, была не такая богатая, как внизу, так что ничего, что могло бы помешать нам забраться на самый верх, больше не обнаруживалось. На северном склоне сопки растительности оказалось меньше, какие-то чахлые деревца, Короткая, будто подстриженная трава, одинокие кустики, за седловиной, по дну которой тек широкий ручей или маленькая речка, сплошной стеной стоял лес, чужой какой-то, неправильный, разнокалиберный по росту и толщине неряшливые разлапистые деревья. Еще с возвышенности было отлично все видно, и замысловатую бухту на северо-востоке, куда мы уже заплывали, и где нашли каменную особь, и еще один полуостров, вокруг которого по морю ползла серебряная искорка нашей лодки, и другой залив на юго-западе, в который впадала, промыв по дороге широченный овраг, последняя из найденных нами за сегодня река. Офигеть, выдохнул Леха. Красота-то какая! Ага, радостно согласился я, устраивая пятую точку на мягонькой траве. Сядь, не маячь. Если мы все видим, прикинь, как нас самих видно. Брат тут же плюхнулся рядом. Жаль, бумагу с карандашом не взяли. Сейчас зарисовали бы обстановку. Запомним, отмахнулся я, и не отрывая бинокль от глаз, чего один другой не вспомнит, другой подскажет. Тоже верно. Блин, Андрюха, это место просто супер. Будто спецом сделано для нас, сам прикинь. Вот тут форт, там... Мичман махнул рукой на северо-восток. Там по водоразделу мин сигнальных натыкать и заборчик какой-нибудь сообразить от зверей. С той стороны берег высокий, хрен кто залезет. А поверху, так отсюда все простреливается за боже мой. А там, на этот раз, он обращал мое внимание на западный склон сопки и устье ручья. Ручеек так себе, вялый, скажем прямо, ручеек. Но если плотину построить и этот овраг напрочь затопить, там такой перепад высот получится, что напора по-любому хватит на мини-гэс. А если там еще блиндажик какой-никакой с пулеметом сообразить, так этот ров ни одна падла не форсирует без того, чтобы кровушкой не умыться. Тема, снова согласился я, сразу прикидывая и примерный план Нагорной крепости, и что-то вроде отдельно стоящего ревелина для обороны будущей ГЭС. — А позади, дюх, у нас шикарный пляж, и если когда-нибудь мы обзаведемся флотом, там и порт можно будет устроить, а на Михайловском острове батарею. — Чего? — не понял я. — Ну, штуки четыре гаубицы, чтоб всю бухту сразу прикрыть. Хрен проползешь. И аэродром штурмовиков-торпедоносцев. А вон там шахту Выры для баллистической ракеты, а вон там казармы ППД дивизии ВДВ. — Да ну тебе, — засмеялся брат, — сижу, блин, слушаю, уши развесил, а он прикалывается в полный рост. Затрещал вызов рации Поца. Морская часть нашей экспедиции отчиталась об открытии нового полуострова, бухты и реки. Короче всего того, что мы уже разглядывали с вершины. Путь в западную бухту был куда проще и короче того, что мы с Лехой проделали, пробираясь к вершине. Так что я приказал Михе дожидаться нас в устье ручья и скомандовал брату подъем. Время подходило к пяти вечера. Пока дойдем, пока обогнем на моторке два полуострова, пока вдоль нашего прошлепаем, глядишь и ночь на пороге, вниз, не вверх. Да и не настолько крут был склон, чтобы спуск доставил какие-то неприятности. Знай, ноги переставляй, да успевай руками страховаться, цепляясь за искореженные стволы неопознанных деревьев. Какие-то десять минут, и мы на предпоследней террасе. До лодки оставалось метров четыреста, когда я увидел человека. Сначала даже показалось, что это женщина. Голова у него была в платке, вроде моей банданы, но именно что вроде, слишком длинные концы свисали ему на спину. Еще он был в светлых, как бы не в парусиновых штанах, перемотанных в поясе ярко-красной тканью, выцветшей клетчатой рубахе, а в руках держал ружье. Сначала он просто, прячась между камней, разглядывал медленно ползущую кусть ручья серебристую лодку, а потом вдруг подтянул к себе явно громоздкое оружие, пристроил его на источенное морем валуны и прицелился. Я даже подумать не успел, как сайга сама собой взлетела к плечу, а палец уже давил на курок. Понятно, что четыреста метров полностью исключали прицельный выстрел. Да я и не старался отвлечь, напугать, чтобы незнакомец отвлекся от людей из моторки, это да. А ранить или даже убить вряд ли. Я нисколько не сомневался, в кого именно хотел стрелять вражина. Поц в своей темной одежде едва-едва выделялся на фоне резких теней, а вот оранжевый спасательный жилет Никитки прямо-таки притягивал глаз. Выстрел. И двумя секундами спустя рядом рявкнула Лехина винтовка. Все-таки 12-й калибр — это не шутки. Это мы с Мичманом знали, потому что на дистанциях свыше 50 метров Его 12К может работать только пуголом для ворон, а вот чужака, похоже, проняло. Он вскочил с камней, пригнулся, по камням черкнула пуля, выпущенная Михой. Тут же увидел нас с братом и побежал в лес. А мы, разъяренные, как это в телевизоре говорят, спровоцированной агрессией, рванули за ним. Незнакомец пересек ручей, перепрыгивая с валуна на валун. Он явно знал дорогу и ходил этим маршрутом не один раз, а мы попросту прошлепали по дну. Глубины там, считай, и не было. Чуть выше берца. Единственное, потом неприятно было бежать, в ботинках хлюпало.